Возможно, в аэропорту, а возможно, в ста километрах от него. Пока Чалмерс выслушивал указания босса, Уилл тихонько вышел из кабинета. «Доктор, вы куда?» — встрепенулся Чалмерс. Пришлось остановиться. «Взять деньги на выкуп». «Вам не следует этого делать». «Вы-то откуда знаете?» «Хекки велел забрать, вот я и иду. Через минуту вернусь». Дженнингс кулбарем скатился по лестнице. В восьми километрах от центра Джексона Хикки свернул на ведущую к аэропорту дорогу. «Куда мы едем?» — спросила Карен. «А вдруг он улетит в Коста-Рику, так и не сказав, где дочка?» «Скоро узнаешь». «Джо, нам нужно Кэбби, у нее сахар растет». «Хоть на пять минут заткни свой чертов рот, все идет по плану!» Откинувшись на спинку сиденья, она посмотрела в люк. Вертолет не исчез. Он практически висел над ними с тех самых пор, как с межштатного шоссе съехали. «Хики прав, это полиция или ФБР!» «Уилл», — подумала она, — «надеюсь, ты знаешь, что делаешь!» Краткосрочная стоянка мелькнула на указателе. «Хоть а затем прилеты-отлеты. «Куда ты летишь?» — спросила Карен. «У тебя свой самолет?» «Конечно, целый флот», — раздраженно отозвался Хикки. «Слушай, ты что, не можешь тихо посидеть? Наверняка старина Уилл тебя шилом в заднице считает». «Успокоиться. Нужно срочно успокоиться. Вертолет не улетает, а новых приказов относительно Эбби Джо не дает». «Если только... если только план Б не означает убийство». Похититель свернул к долгосрочной парковке, и Карен схватилась за ручку. Остановившись у шлагбаума, он взял из автомата талончик и, разогнавшись, въехал в крытый гараж. Со скоростью 60 км в час Джо миновал первый поворот, а потом, оглушительно скрипя тормозами, к лифту в глубине зала. «Все ясно», — намеренно нарушает правила, копов ищет. Никого не обнаружив, он снова свернул и чуть не сбил девушку в темно-синей юбке, которая выгружала чемодан из серебристой «Тойоты Камри». Лихой вираж и Хики, попятившись, встал рядом с Камри. «Ты что?» — испугалась Карен. Она и оглянуться не успела, как Джо вылез из машины и бросился к девушке. Несчастная онемела от ужаса, и он ударил ее по виску револьвера Муилла. Словно куль с мукой, бесчувственное тело повалилось на асфальт. «Вылезай!» — заорал Хики. «Помоги мне!» К горлу подкатила тошнота, но Карен заставила себя выйти из машины и подожди к Джо. Согнувшись над распростертой на земле девушкой, он рылся в ее сумочке. «Что ты делаешь?» Выхватив ключи от машины, он нажал на кнопку «Открыть». «Садись в камре!» «На заднее сиденье!» «Живо!» Подняв девушку за плечи, он стал укладывать ее в багажник, головой вниз, словно резиновую куклу. В длинных волосах кровь. Ударом револьвера оторвало полуха. Девушка застонала, но Хикке было все равно. Убрав ноги, он тут же захлопнул багажник, а когда повернулся к Карен, глаза казались ледяными. Я сказал, садись, не то Эбби, не жить. Не дожидаясь, пока она послушается, Джо сел за руль, завел Камри и поехал к лифту. Уезжает